Тот день, когда окончилась война и все стволы полили в счет салюта, в тот час на торжестве была одна особая для наших душ минута. В конце пути, в далекой стороне, под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые. До той поры в душевной глубине мы не прощались так бесповоротно. Мы были с ними как бы наравне и разделял настолько лист учетный. Мы с ними шли дорогую войны в едином братстве воинском до срока. Суровой славы их озарены, от их судьбы всегда неподалеку. И только здесь, в особый этот миг, исполненный величией печали, мы отделялись навсегда от них. Нас эти залпы с ними разлучали. Внушало нам стволов ревущих сталь, что нам уже не числится в потерях, И крой с дымкой он уходит вдаль, заполненный товарищами берег. И чуя там сквозь толщу дней и лет, как нас уносят этих залпов волны, они рукой махнуть не смеют вслед, не смеют слова вымолвить. Безмолвный. Вот так судьбой с смущены Прощались мы на праздники с друзьями И с теми, что в последний день войны Еще в строю стояли вместе с нами И с теми, что ее великий путь Пройти смогли едва наполовину И с теми, чьи могилы где-нибудь Еще у Волги обтекали глиной, И с теми, что под самую Москвой В снегах глубоких заняли постели В ее предместьях на передовой Зимою сорок первого, И с теми, что, умирая, даже не могли Рассчитывать на святость их покоя последнего под холмиком земли насыпанном не рукой, рукою со всеми пусть неравен их удел кто перед смертью вышел в генералы а кто в сержанты выйти не успел такой был срок ему отпущен малый со всеми отошедшими от нас причастными одной великой сеней, знамен, склоненных, как велит приказ, Со всеми, До да единого со всеми простились мы. И смолкнул гул пальбы, И время шло, И с той поры над ними, Березы, вербы, клены и дубы, В который раз листву свою сменили. Но вновь и вновь появится листва, И наши дети вырастут и внуки, А гром пальбы в любые торжества Напомнит нам о той большой разлуке. И не за тем, что уговор храним, Что память полагается такая, И не за тем, нет, не за тем одним, Что ветры войн шумят, не утихая, И нам уроки мужества даны В бессмертии тех, что стали горсткой пыли. Нет, даже если б жертвы той войны Последними на этом свете были, Смогли б ли мы, оставив их вдали, Прожить без них в своем отдельном счастье, Глазами их не видеть их земли И слухом их не слышать мир отчасти, И жизнь, пройдя по выпавшей тропе, В конце концов у смертного порога В себе самих не угадать себе Их одобрение или их упрека? Что ж мы трава, что ж и они трава, Нет, ни не избыть нам связи обоюдной, Не мертвых власть, а власть того родства, Что даже смерти стало неподсудно. К вам, павшие в той битве мировой, За наше счастье на земле суровой. К вам наравне с живыми голос свой Я обращаю в каждой песне новой. Вам не услышать их и не прочесть, Строка в строку они лежат немыми, Но вы мои, вы были с нами здесь, Вы слышали меня и знали имя. В безгласный край, в глухой покой земли, Откуда нет пришедших из разведки, Вы часть меня с собой унесли С листка армейской маленькой газетки. Я ваш, друзья, и я у вас в долгу, Как у живых, я так же вам обязан, И если я по слабости солгу, Вступлю в тот след, который мне заказан, Скажу слова без прежней веры в них, То, не успев их выдать повсеместно, Еще не зная отклика живых, Я ваш укор услышу бессловесный. Суда живых не меньше павших суд, И пусть в душе до дней моих скончания Живет, гремит торжественный салют Победы и великого прощания.